Глава восьмая. Сен-Жан-де-Люс. Знаменитый престижный курорт, где, между прочим, жил Шаляпин. У него была вилла, немножко выше, над городом, и мы с мамой ходили приглашать Шаляпина на спектакль кукольного театра. Но, к сожалению, он был в отъезде, а дочка пришла на представление. Мы там снимали комнату в одной французской семье. Хозяин дома был Кок, повар. Плавал в дальней плаванье, и меня восхищало, как он жарил картошку. Помфрит — национальное французское блюдо. Он подкидывал ее над плитой чуть ли не до потолка, и она вся, аккуратно переворачиваясь, падала назад на сковородку. Окна нашей комнатки — это была мансарда, дешевая — выходили во двор какой-то местной семьи. «Там было двое детей, примерно пяти-восьми лет, мальчик и девочка. Я всегда поражалась, какие они ужасно грязные, как они все время копаются в какой-то грязи во дворе. Эти дети выглядели как нищие, что ли. Не знаю, чем занимались их родители, но когда наступило первое воскресенье, я вдруг увидела, как они идут на мессу в церковь. Они были вымытые, чистые» и одетые, как принц и принцесса. Девочка в каком-то платье, из кружев вся, мальчик в синем, отглаженном костюме. Вот тогда я впервые поняла, что такое контрасты того общества. То были будни, а это праздник. Это воспоминание осталось у меня на всю жизнь. Двуликость той жизни, два ее аспекта. Я думаю, это был для меня зрительно очень важный момент — И потом каждое воскресенье эти дети превращались опять в принца и принцессу, а всю неделю валялись в грязи. В Сен-Жан-де-Люзе мы познакомились с несколькими мальчиками, которые будут играть роль в дальнейшем рассказе. Один из них – необычайной красоты, сын местного богача, тоже старше меня. Звали его Альбер Алисаль. У его отца был консервный завод в сен жан да люзе Единственное предприятие, которое там вообще есть. Альбер был влюблен в красавицу Зину, дочку Ревеки. Другой был Жан-Пьер. Во Франции Жан-Пьеров зовут Ж.П., сокращая по первым буквам. Ж.П. Вернан. И его брат Жак. Оба уже студенты философского факультета, и тот, и другой. ЖП было, очевидно, 18 лет, а Жаку – 20. Они были некоторым образом знамениты. Когда окончаешь лицей во Франции, то сдаешь экзамен на аттестат зрелости. Сдаешь не в том лицее, где учился, а в другом – государственной комиссии. Сдают выпускники по всей Франции, и дети, которые учатся в колониях, тоже сдают. Это большое общенациональное событие. А потом печатается единый список, кто первый, кто второй, кто третий и так далее. Много детей заканчивают лицей каждый год, и в этом общем списке у каждого есть по результатам экзаменов порядковый номер. Так вот, в свой год Жак был номером первым, а потом через три года первым был его брат Жан-Пьер. Вот такие они были блестящие мальчики, и также точно потом закончили университет. Они сдавали экзамен под названием «Агрегасион» на право преподавания во французских высших учебных заведениях и лицеях. И в таких же общих списках по результатам Жак был первым в свой год, а через три года Ж.П. был первым. Ж.П. был влюблен в Лиду, мою любимую подругу. Но в те времена любовь дальше целования не шла, Держались за руки, гуляли при Луне. Они даже еще не целовались тогда, потому что я помню, как позже получила от Лиды письмо, в котором она писала, что Ж.П. ее первый раз поцеловал. Помню, как бежала на каждую нашу встречу, как мне было все, что они делали, интересно. Ходили в кино, ходили на танцы, но я еще не танцевала. Я считала себя слишком маленькой для этого, Они ходили на танцы, а я просто сидела и смотрела. Обсуждали книжки, которые я торопливо вдогонку за ними читала. Мне казалось, что жизнь наша определилась. Вот так мы и будем жить. В этой новой жизни мне страшно не хватало папы. Он, правда, каждый день писал мне открытки. Только они приходили не каждый день, а сразу по три, по четыре штуки... Папа в Москве по пути на работу каждый день опускал открытку в ящик. И вот у меня образовалось, соответственно, считайте сколько. Четыре года по 365 открыток. Без пропусков, что бы ни случилось. Когда он ездил в отпуск, он отовсюду по утрам, как мужчины, бреются. Взял себе за правило писать. Он звал меня «Лялька». «Писать ляльке открытку». Они чаще всего были с видами строящихся заводов, фабрик, электростанций. Папа описывал свои поездки на комбинаты, на шахты, думая, вероятно, что это будет очень интересно 13-летней парижской девочке. Его открытки заставляли меня читать по-русски, потому что мне хотелось их читать самой. Я немножко стала читать русские книжки. Мало, но все-таки читала. Бегло читала. Писать не умела, а читать умела. И я видела, что мама вступила опять в переписку с папой. Я знала, что мама Людвигу на его телеграммы приглашение ответила, что ни в какой Нью-Йорк не поедет. Он там нашел работу и звал нас. Мама отказалась. Она была увлечена французской жизнью. Театр становился все более известен. Расширялся круг друзей но я видела, что она все больше скучает по папе. Французские газеты писали о голоде в России, мама России очень боялась, и все же в 33 году я почувствовала, что назревает вариант возвращения в Москву. Маму гнала любовь, тоска по отцу. Он к тому времени получил квартиру, где могли жить и мы. У меня к этому было сложное отношение. Но так или иначе, после «Сен-Жан-де-Люза» летом 33 года мы с мамой поехали не в Париж, как всегда, а вдоль Пиренеев, по побережью, в Ниццу. В Ницце она хотела меня оставить на зиму, а сама собиралась поехать в Берлин хлопотать о документах, чтобы суметь вернуться в Москву, потому что они с папой развелись. Она потеряла советское гражданство и не могла вернуться просто так, механически. И мы приехали в эту самую Ниццу. Были в двух-трех пансионах. Мне очень не понравилось. Я сказала, что мне там не хочется оставаться. И тогда ей посоветовали, у мамы там были знакомые, найти какую-нибудь хорошую семью с детьми, чтобы я там перезимовала. И так она и сделала. Мама нашла женщину-вдову, у которой были три девочки. Одна девочка средняя, Симон, моего возраста. Другая моложе меня на три года, а третья старше меня на три года. В этой семье я осталась. И надо сказать, что это был тоже очень хороший, счастливый год. Я подружилась со старшей девочкой, Колет, очень ее полюбила. Мы ночами, вместо того, чтобы спать, сидели на подоконнике и разговаривали. У меня была уже эта привычка дружить со старшими, тем более, что моя сверстница Симон училась в балетной школе и смертельно уставала от занятий балетом целый день и падала замертво от усталости. Колет, Симон и Жаклин, младшие. Я ходила в лицей и очень хорошо с ними прожила эту зиму. Потом мама за мной переехала весной, мне было жалко с ними расставаться. А вот как-то жизнь моя состояла из этих разлук, привязанностей и разлук. Мы вернулись в Париж, и мама мне сказала уже совершенно всерьез, что мы возвращаемся в Россию, мы едем к папе.